Глава 58 Раудена разбудил непривычный шум. Ему потребовалось время, чтобы вспомнить, что он по-прежнему в особняке Ройла. Свадьбу назначили на завтра, и принц решил провести последнюю холостую ночь в комнате, где жил Какалу, а не в доме Киена, где гостевые покои занимала Сарин. Звуки раздались снова. Шум сражения. Рауден вскочил с постели и рывком распахнул балконные двери. из поверх парка в улице Каи. Ночное небо заволокло дымом. Тут и там виднелось зарево пожаров. По городу разносились крики, поднимаясь из тьмы, подобно воплям проклятых. А где-то поблизости слышался звон металла. Рауден поспешно натянул камзол и побежал по лабиринту особняка к парадной двери. Завернув за угол, он наткнулся на отряд гвардейцев, которые бились несколькими демонами. Он не мог подобрать другого слова. Демоны были голыми по пояса, их глаза пылали. В целом, они походили на людей, но тела уродовали странные наросты, как будто кожа обтягивала железные полосы с глубоко высеченным узором. Один из часовых сделал удачный выпад, но вместо того, чтобы располосовать противника, оружие оставило еле заметную царапину. Дюжина солдат умирала на полу, а пятерка демонов выглядела нетронутой. Оставшиеся на ногах гвардейцы спотыкались от страха. Их клинки проходили мимо цели, а их ряды таяли на глазах. Рауден в ужасе отжатнулся. Передний демон прыгнул на гвардейца с нечеловеческой скоростью, уклонился от выпада и проткнул противника, устрашающего вида мечом. Принц замер. Он узнал демона. Хотя его тело также искажало уродство, лицо он запомнил. Дилов. Фьерденский жрец. Дилов улыбнулся, не спуская с него глаз. Рауден лихорадочно зашарил по полу в поисках оброненного оружия, но опоздал. Жрец быстрее ветра перелетел через комнату и врезал кулаком в живот принца. Рауден задохнулся от боли и рухнул на пол. «Возьмите его!» – приказал демон. «Ты непременно должен доставить их сегодня!» – сказала сарин закрывая последний ящик с провизией. Попрошайка кивнул и бросил боязливый взгляд на элантрийскую стену, под которой они стояли. «Не надо бояться, Хойт! У нас новый король, он изменит порядки в Орелоне!» Хойт передернул плечами. Несмотря на гибель Телри, Попрошайка отказался встречаться с принцессой днем. он и ему подобные 10 лет жили в страхе перед Яденом и чувствовали себя уютнее под покровом темноты. Сарин могла бы найти для доставки кого-нибудь еще, но хоть с товарищами помогли ей не в первый раз и знали, что делать и куда отнести ящики. К тому же она не хотела, чтобы жители Каи прознали, что именно она отправляет на этот раз. «Они тяжелее, чем предыдущие госпожа!» – немедленно подметил Хойт. «Не зря он сумел выжить десять лет на улицах и не попасться со солдатам». «Что в них не твое дело?» Сарин протянул ему мешочек с монетами. Попрошайка кивнул. Его лицо полностью скрывал капюшон плаща. Принцесса никогда его не видела, но по голосу решила, что он намного старше. Девушка дрожала от ночного холода. Ей не терпелось вернуться к киину Свадьбу назначили на завтра, и Сарин с трудом скрывала радостное возбуждение. Несмотря на все помехи и трудности, трон Орелона наконец-то занял достойный монарх. И после многих лет ожидания принцесса нашла человека, в любви которому соглашались и умы сердца. «Доброй ночи, госпожа!» Хойд вслед за цепочкой попрошаек начал подъем по бесконечной лантрийской лестнице. Псаренки в ком подозвала Эйша. «Лети и скажи им, что скоро принесут запасы!» «Да, госпожа!» Сион качнулся и полетел за людьми Хойда. Принцесса натянула поплотнее шаль, села в карету и приказала кучеру ехать домой. Можно надеяться, что голодоны Карата догадаются, зачем им прислали мечи и луки. После тревожных предчувствий Рауден она не переставала волноваться о новом Эландрисе и его гостеприимных жителях и решила оказать им посильную помощь в обороне. Карета катилась по тихой улочке, и старин погруженная в мысли, вздохнула. Оружие принесет немного пользы, ведь элантрийцы не обучены сражаться, но больше она ничего предложить не могла. Без предупреждения карета резко остановилась. Девушка нахмурилась и уже было открыла рот, чтобы спросить кучера, в чем дело, но так и замерла. Теперь, когда шорох колес и постукивание копыт по мостовой смолкли, она расслышала отдаленные крики, через секунды до нее донесся запах гари. Сарин отодвинула занавеску и высунулась в окно. Перед ней пристал ад. Карета остановилась на перекрестке. На трех улицах царило спокойствие, но четвертую озаряло алое зарево. Из домов вырывалось пламя, мостовую устилали трупы. Люди с криками бежали по улице, некоторые стояли не в силах сдвинуться с места. Между ними прохаживались обнаженные до пояса войны. Пот блестел на их коже в вот пожаров. На ее глазах шла бойня. Стройные войны равнодушно убивали всех без разбору. Их мечи разили мужчин, женщин и детей – Сарин сбросила с себя оцепенение и закричала кучеру, чтобы поворачивал. Он наконец стряхнулся и стеганул лошадей. Один из оголенных воинов заметил карету и принцесса подавила крик ужаса. Боец ринулся к ним, как раз когда они поворачивали. Сарина крикнула кучера, но слишком поздно. Воин совершил невероятный прыжок и приземлился на спину лошади. Сидя на корточках, он удерживался на спине перепуганного животного и тут Сарин впервые заметила странные, нечеловеческие очертания его тела и к горящих в глазах огонь. Еще один короткий прыжок и боец оказался на крыше кареты. Экипаж покачнулся и принцесса услышала крик кучера. Она распахнула дверцу и выскочила наружу. Спотыкаясь и теряя на неровных булыжниках туфли, девушка понеслась вверх по улице, где вдали от пожаров её ждал дом Киина. Если только… Тело кучера ударилось о стену дома и сползло на мостовую. Сарин закричала и отшатнулась, едва не упав. похожее на демона создание тёмным силуэтом неторопливо двигалось к ней. Хотя его движения казались неестественными, в них сквозила грация хищника. В свете пожара принцесса видела странные выступы и углубления на его коже, как будто кто-то вырезал узоры на его костях. Подавив новый вскрик, Сарин попятилась и со всех ног побежала по холму к дому дяди. Она знала, что бежит слишком медленно. Демону ничего не стоит нагнать ее. Она уже слышала за спиной его шаги, приближающиеся быстрее и быстрее. Перед ней замигали огни в окнах, и тут ее ухватили за лодыжку. Демон с нечеловеческой силой дернул на себя, повернул И девушка со всего размаха упала на бок. Она перекатилась на спину, задыхаясь от боли. Над ней нависал страшный преследователь. Принцесса слышала, как он шепчет что-то по-фьерденски. Что-то большое, черное, врезалось чудовище и отшвырнуло его назад. Они боролись в темноте. Демон завыл, но клич нападавшего звучал громче. Звенящая от боли головой Сарин приподнялась на локтях, и тут приближающиеся огни осветили сражающихся. Оголенный по пояс воин ее не удивил, но вот второй... «Кин!» Не веря своим глазам, выдохнула она. Дядя держал в руках огромную, в половину его роста, секиру. С размаху он опустил ее на спину демона, который извивался на камнях, пытаясь дотянуться до меча. Демон выругался от боли, хотя секира вошла неглубоко. Кин выдернул оружие, поднял его в мощном замахе и опустил на голову противника. Тот крякнул, но не перестал двигаться. Кин тоже не думал останавливаться. Он взмахивал секирой снова и снова, врубаясь в голову монстра и выкрикивая хриплым голосом теоданские боевые кличи. Захрустили кости, демон наконец замер. Кто-то тронул руку Сарин, и она закричала. Склонившийся над ней, Люкел приподнял фонарь. «Пошли». Настойчиво позвал он, схватил ее за руку и поднял на ноги. Они бегом преодолели короткое расстояние до особняка Киина. Дядя прикрывал отступление. Ворвались в дверь добрались до кухни, где ожидали перепуганные заговорщики. Даора кинулась к мужу, а Люкил захлопнул дверь. «Люкил, обрушь прихожую!» – приказал Киин. Люкил повиновался и нажал на рычаг, который до сего момента Старин принимала за подставку для факела. В ту же секунду послышался оглушительный грохот, и по дверь влетели клубы пыли. Сарин упала в кресло и глядела кухню. Там был шудан и он сумел разыскать Торину, которая сейчас тихонько всхлипывала в его объятиях. Даорн, Кейси и Адиен жались в углу к Даоре. Раудена на кухне она не нашла. – Кто? Что это было? – принцесса в ужасе посмотрела на люкила Молодой купец покачал головой. «Не знаю. На город напали совсем недавно, и мы беспокоились о тебе. Мы вышли подождать тебя снаружи. Хорошо, что отец заметил карету у подножья холма». Сарин согласно кивнула, все еще не придя в себя. Кин стоял рядом с женой, обнимая ее одной рукой, разглядывая кровавленную секиру в другой. «Я поклялся, что никогда больше не возьму в руки этого проклятого оружия». Прошептал он. Даора погладила мужа по плечу. Несмотря на шок, Сарин с удивлением узнал и секиру. Обычно она висела на стене, рядом с другими привезенными из путешествия сувенирами. Тем не менее, дядя определенно умел держать ее в руках. Секира оказалась не просто украшением. Приглядевшись, принцесса увидела на лезвие небольшие зазубрины и выгравированный посередине Эйон Рео – кара. «Откуда торговец может знать, как сражаться боевым топором?» – она вслух высказала вопрос, что вертелся в голове. Кин тряхнул головой. «Торговцы не знают. Принцесса слышала только об одном человеке, который пользовался Йоном Рео как личной печатью, хотя со временем его существование стало почти легендой. «Его звали Дрейк», – прошептала она. «Пират душегуб». «Последнее всегда было ошибкой», – прохрипел своим сиплым голосом Киен. «Настоящее имя задушенный». «Он хотел украсть корону моего отца», – принцесса вскинула голову и посмотрела в глаза дяди. Кин отвернулся от ее взгляда. Дрейк хотел отобрать то, что принадлежало ему по праву. Он пытался вернуть трон, который его младшие брат Эвенти увел у него из-под носа, пока Дрейк по глупости прожигал жизнь в удовольствиях. Когда Дилов вернулся в часовне его лицо озаряло удовлетворение. Один из монахов небрежно уронил находящегося без сознания Раудена у дальней стены. «Вот так мы, дорогой Хратен, мы поступаем с еретиками!» – произнес Артедд. Бледный Хратен отвернулся от окна. «Ты вырежешь весь город? Зачем? В чем тогда проявится слава Джадета?» «Не прикословь мне!» Взорвался Дилов. Его глаза сверкали вырывавшимся наконец на волю фанатизмом. Хратен отвернулся. В иерархии диридской церкви только два звания считались выше Джерна. Вирн и Граждет. Настоятель монастыря. Граждотов обычно не брали в расчет, потому что они редко имели дело с мира за стенами обители. Видимо, теперь положение изменилось. Джиерн пробежал со взглядом по обнаженной груди дилофа. впервые видя искореженные узоры, что всегда скрывались под мантией Артета. Его желудок свело судорогой при виде прямых и округлых линий, что разбегались под кожей, как вздутые вены. На самом деле узор наносился на кость, твердую, неподатливую кость. Дилов был не просто монахом и не просто граждатом. Он был монахом и граждатом самого печального известного монастыря Фьердена – Дахор, Орден Кости. Молитвы и заклинания, при помощи которых создавали дахорских монахов, хранились в строгом секрете, их не знали даже джьерны. Через несколько месяцев после того, как мальчика принимали в Дахор, его кости начинали утолщаться и выворачиваться, и на них возникали странные узоры. Каким-то образом каждый из узоров придавал обладателю дополнительные способности, такие как увеличенные скорость и сила. В голове Хратена всколыхнулись ужасные воспоминания, монотонные молитвы жрецов, поднимающаяся по телу невыносимая боль, меняющие очертания кости. Он не выдержал постоянной темноты, криков и мучений и через несколько месяцев покинул Дахор, чтобы поступить в другой монастырь. Но кошмарные воспоминания не покидали его. Никто не мог забыть Дахор. «Так ты, фьерденец», – прошептал Хратен. «А ты так и не догадался?» – с улыбкой переспросил Дилов. «А следовало бы». Гораздо легче подражать релонскому акценту, чем исконному релонцу свободно говорить на святом языке. Хратен склонил голову. Возложенный на него долг не оставлял сомнений. Дилов превосходил его по званию. Он не знал, сколько тот пробыл в арилоне Братья до Дахора отличались необыкновенным долголетием. Но становилось очевидным, что Артед долго готовил разрушение Кае. «Ох, Ратен!» – со смехом сказал Дилов. «Ты так и не понял, где твое место! Вирн послал тебя не за тем, чтобы обратить Орелон!» Джерн удивленно вскинул голову. Письменный приказ Вирна утверждал обратное. «Конечно, я знаю о твоем приказе!» – продолжал Артед. «Перечитай его как-нибудь на досуге. Вирн не посылал тебя обращать Орелон. Он послал тебя поставить королевство в известность о грядущем уничтожении. Ты служил отвлекающим маневром, чтобы люди наподобие Эвентио не сводили с тебя глаз, пока я найду способ провести в город моих монахов. Ты прекрасно справился с задачей». «Отвлекающий маневр», – непонимающий повторил Джерн. Но люди их не собирались спасать. Вирн давно мечтал стереть Орелон с лица земли. Ему необходима победа здесь, чтобы укрепить власть над другими странами. Вопреки твоим стараниям, наше правление в Дуладеле держится на ниточке. Мир должен увидеть, что случается с богохульниками, отвергающими джадата Они не богохульники! В храта немедленно поднималась волна гнева. «Они никогда не знали о Джадете? Как можно ожидать, что они станут блести его учения, если им не дадут шанса его узнать?» Дилов хлестнул его по лицу. Хратен отшатнулся, щека горела от силы удара, нанесенной рукой с нечеловечески крепкими костями. «Ты забыл, с кем разговариваешь, Джерн!» – отрезал Дилов. «Эти люди нечисты! Только орелонцев и теоданцев настигает Шаот, только они становятся элантрийцами!» «Когда мы уничтожим их, то навсегда избавимся от элантрийской ереси!» Хратен больше не чувствовал боли в щеке. С растущим потрясением он наконец осознал, как глубоко зашла ненависть Дилово. «Ты собираешься убить всех, уничтожить целый народ!» «Единственный способ, чтобы покончить с элантрийсом наверняка!» Довольно улыбнулся он.